Глава 5 Демонологи, на мой взгляд, одни из самых отвратительных и прекрасных представителей человечества. Прекрасными их делает многое – высочайший уровень знаний, устойчивые семейные традиции, трогательная забота о многочисленных потомках, осторожность – и аккуратность. Отвращение же вызывает то, что необходимая демонологу валюта ими банально выращивается и воспитывается. Дети. Чем-то в этом плане, общающиеся с Адом, Напоминают мусульман. Много жен, много детей, но единственным наследником становится лучший. Остальных ждет незавидная судьба, о которой они не догадываются вплоть до старости, если не поймут причин, по которым не могут завести собственное потомство. Хотя тут я грешу против истины. Посмертная цена, что платят эти люди, для них все идет по высшей ставке. Для чего они это делают? Вопрос глупый. Разумный одержимый слуга, которого можно получить за свою душу, это не просто твой союзник на всю жизнь. Такому существу почти не нужно спать, оно не болеет, его работоспособность всегда на пике, он почти неуязвим и развивается куда быстрее, чем может позволить себе человек. Но не предаст, не обманет, не променяет тебя на кого-то другого, всегда будет блюсти твои интересы. Чем-то такого одержимого можно было бы сравнить с человекоподобным андроидом, оснащенным искусственным интеллектом. Это, конечно, далеко не все, что может получить старая династия общающихся с демонами, но наиболее весомое преимущество. Вторым по величине можно назвать осторожность в виде паранойи, почти граничащей с безумием. Аду нужны качественные, хорошо пожившие и многое узнавшие души. В туринском отеле меня ждал вовсе не сам демонолог, а провожатый, сухой и жилистый одержимый, без единой кровинки в лице, представившийся Себастьяном Карту. Одетый в скромную черную тройку, он был неотличим от обычного человека. Жесты, дефекты речи, мимика. Давно живет, хорошо обучали. Его стараниями нам, то есть Уокеру, Момо, Регине и... Рамуальду был организован лучший номер, оплаченный на неделю вперед, где посыльный демонолога и попросил очень вежливо, но непреклонно оставить всех сопровождающих, а самому следовать с ним. Разумеется, если не имею других планов. Я не имел, но в качестве сопровождения призвал ворона, против которого у проводника возражений не было. Дальше была двухчасовая поездка на эфиромобиле, во время которой шофер, лица которого я так и не увидел, пытался путать дорогу. Впрочем, на этом моменте паранойя заканчивалась, так как основным инструментом для моей проверки служил сам Себастьян. Уже в начинающих быстро сгущаться итальянских сумерках мы подъехали к небольшой вилле, окруженной парковыми высадками. Увидев через глаза арка второй выезд с противоположного конца виллы, где стояло три мощных эфиромобиля с работающими эдосами, я лишь улыбнулся про себя. Здоровая паранойя. «Моему хозяину будет чрезвычайно приятно, если на встрече будет отсутствовать оружие». Сделал тактичный намек, одержимый, испытывающий, глядя на меня. «Я с пониманием отнесусь к этой просьбе, если мои вещи дождутся моего возвращения в целости, сохранности и покое, полном покое», надавил я голосом. «Безусловно, лорд Эмберхард». Одержимый ответил с запинкой, но кивнул уверенно. «В отличие от своего хозяина, демон, занимающий это тело, прекрасно знал, кем я являюсь, но поделиться знанием с повелителем, разумеется, мог только очень ограниченно. Получив его согласие, я мог быть стопроцентно уверен, что к оружию никто не прикоснется, как бы не хотел демонолог обратного». Все-таки ему предстоит встреча с легендой или страшной сказкой. Далеко не все представители этого небольшого племени знали о существовании древних. Только о роде Эмберхарт, который слегка ограничивал вольности этих мудрых и осторожных людей. Трость, нож и четыре револьвера я все оставил на специально подготовленном столике, накрытым бархатной тканью, а затем последовал за карту на второй этаж Здание. Если внизу еще была охрана, состоящая из людей и четверки очень подозрительных на внешний вид собак, то здесь в качестве охраны стояли в нишах гуманоидные автоматроны со встроенными в предплечья пулеметами вместо кистей. Так сказать, последний шанс на выживание. Ненадежная охрана эти механизмы, зато превзойти их по огневой мощи людям Нечего и мечтать. Человек, с которым Дарион Вайс организовал мне встречу, решил провести ее не в кабинете, а в большой роскошной курительной на втором этаже, где хозяин не мелочас расставил аж три бильярдных стола, фортепиано и несколько столиков для игры в карты. Демонологом был европеец с нордической внешностью в возрасте где-то между пятью и шестью годами. Высокий, подтянутый, с длинными рыжевато седыми волосами, забранными в конский хвост, он стоял, прислонясь бедром к одному из карточных столов. Крупные и резкие черты лица, слегка прищуренные белесые глаза, выдающие незначительную близорукость, упрямо поджатые губы. Человек был напряжен. Готов действовать и не скрывал этого, лорд Эмберхарт, холодно вопросил он, внимательно следя за мной. Одержимый стоял за моим левым плечом явно во всеоружии, если я вздумаю напасть на хозяина. Мистер Янус Стразе поднял одну бровь, я. Ненадолго воцарилась тишина, которую хозяин или арендатор виллы ломал с ясно видимой скованностью. «Мне нужны доказательства, что вы тот, за кого себя выдаете, нехотя выдавил Янус. «Иначе разговора у нас не выйдет, лорд. Какие бы цели вас сюда не привели». «Что же, давайте подумаем». Оглянувшись, я нашел стоящий у стены стул, находящийся на приличном расстоянии от демонолога. отошел к нему, сел, а затем, предупредив оставшегося в той же позе Страза извлек портсигар и зажигалку, прикурил, сделал глубокую затяжку, а затем начал говорить. «Итак, мистер Стразе, вас не убедило общение с моим одержимым и не убедили слова собственного слуги. Могу предположить, что цитирование известных книг, скажем, Алклаха Сербского и «Ванушты» вам тоже покажется недостаточно убедительным». «Да, лорд». Тут же ответил на микрон, расслабившийся демонолог. «Вы можете оказаться моим собратом по ремеслу, авантюристом, решившим рискнуть. Фамильяр вас тоже не впечатлит». Задумчиво пробормотал я, от чего собеседник кивнул. Ухмыльнувшись, я добавил. «Поверьте, мне очень интересен момент, с помощью которого можно обмануть одержимого, но я оставлю это на потом. Если это потом будет...» «Идем дальше». «Вызов высшего демона». Мне несложно, но. Нет, резко отреагировал побелевший демонолог. Если вы тот, за кого себя выдаете, то вам будет плевать, а мне обязательно отомстят. Не обязательно, вздохнул я, но вести с ним переговоры насчет вас уже будет перебором. Видите ли, речь пойдет о наших, точнее ваших земных сложностях. Предлагаю, ограничиться малым. Насколько я знаю, у демонологов есть лимит на призыв низших сущностей в трупы. Если да, то какой максимальный из известных вам? Я готов призвать больше. «Здесь нет заклинательного зала», — удивил меня Стразе. «Я снял эту виллу только для этой встречи. Зал не нужен». Удивил его в ответ я, удивленный, что нормальным людям, оказывается, он нужен для таких тривиальных дел. «Мне потребуются только мертвые сохранившиеся тела и немного времени». «Тогда хватит и одного призыва», — кивнул северянин. Через две сигареты труп был организован. Встала эта страза в несерьезную сумму денег, за которую наемники, охраняющие виллу, пожертвовали одним из своих рекрутов. Двое мужчин... С холодными глазами беспринципных и умелых убийц занесли своего бывшего товарища со свернутой шеей, безразлично положили на один из бильярдных столов, а затем вышли, не проронив ни звука. Что же, временное перемирие с халифатом делает всех наемников, кто решил остаться вдали от границы с Индокитаем, сговорчивыми и гибкими. Нужна вилка, ложка и карандаш удивил я в очередной раз демонолога, что-то, чем можно процарапать кожу. Мне дали ручку, извлеченную из внутреннего кармана Себастьяна. Провести стержнем знак на лбу еще теплого покойника было делом нескольких секунд. Короткое сосредоточение, посыл воли, и труп открывает глаза, довольно бодро сползая со стола. Тревожно вскрикивает Страза, делая несколько быстрых шагов назад, но быстро справляется с паникой. Свежеиспеченный одержимый стоит около меня, слегка хрустя встающими на место позвонками и дергана посматривая по сторонам. Идет обычнейшее взятие тела под контроль. Процесс быстрый, но малопривлекательный. Сесть. «Командую я одержимому. Он выполняет приказ, усаживаясь на задницу там же, где и стоял. Другие простые команды тоже им выполняются вполне охотно, без задержек». «Это же не пхологири!» Осторожно интересуется демонолог, используя древние восточные термины для одержимых. «Вы вселили хагавата?» «Саппа хагават, уточняю я. Недельный. Плюс-минус сутки». Не волнуйтесь, я полностью контролирую его поведение. Невероятно! Тут же возбуждается страза. Немыслимо! Я не думал, что подобное возможно. Между восклицаниями и восторгами полуседой северянин не забывает проверить у своего слуги истинность сделанных им и сказанных мной выводов. Паранойя! Но против логики она не играет, так что лед недоверия сломан осознанием, насколько просто мне было бы вынести все поместье пятеркой-шестеркой таких саппахоговатов. Ну, правда, за счет того, что автоматроны не активны, а Себастьяном карту я бы как-нибудь занялся сам. В последнем он был уверен с самого начала. Итак. Несколькими минутами позже, уже сидя в кресле с бокалом вина и порядочно расслабившись, северянин начал «Я в одном зале с легендой, представителем тех, кем пугают ученых вроде меня с незапамятных времен». «Пугают?» — поднял я одну бровь. «Для ученых вроде вас, уважаемый мистер Стразе, есть лишь два жестких запрета. Не приближаться к тем, кто носит корону, и не возлагать своих рук на души» не принадлежащие вам. «Всего лишь!» — криво ухмыльнулся демонолог. «Как мало!» «Могу вас утешить!» — жестко улыбнулся я, глядя в глаза ублюдку. «Эти запреты касаются всех без исключения. Один человеческий и один демонический. И то, что вы, ученые, пытаетесь обойти один из них, пестуя собственных детей таким образом, чтобы они согласились на выгодный отцам контракт. Хотите сказать, что и вас...» — скривил губы в недоверчивой гримасе мой собеседник. «И нас!» — охотно кивнул я. «Повелителей всего не существует с времен Шеба до да Мерита. Это понимают и смертные, и бессмертные». «Давайте вернемся к делу, по которому вы здесь!» — внезапно предложил демонолог, решивший, что «утоление любопытства может подождать. Раз я не нарушал правила, но вы здесь, значит, ваше дело не ко мне». «Верно!» оно «Ко всем вам!» Клан Гиас решил, что в столь сложные времена ему не имеет смысла дальше мириться с наличием в мире независимых демонологов. «Они открыли повальную охоту», — выложил я свой главный козырь на стол. «Вот тут мой собеседник разъявил рот совершенно некультурным образом. Эмберхарт-страшилка, нашептываемая самими демонами». Не хулигань, а то исчезнешь. Где бы ты ни спрятался, куда бы ни забрался, тебя найдут и уничтожат, как бешеную собаку. Призыватели верят, боятся, подчиняются и не пересекаются с нами. Клан Гиас — совсем другое дело. Их охота редко бывает тихой. О них знают, их боятся, от них иногда умудряются отбиться или убежать. Действует клан редко, поэтому многие демонологи всю жизнь проводят уверенными, что их минует чаша Сия. Но знать знают. Заир Финри Ибн Джад, Виртас Севастопольский, Хаким Требус, Натан Окинли, Тревор Карачев Я неторопливо перечислял имена собственноручно убитых демонологов с полминуты, затем. Закончив, ни один из этих господ больше не напишет вам или кому-то еще письма, мистер Стразе. Их убежища разграблены и сожжены, а семьи вырезаны. Это ждет всех вас». Янусу потребовалось время, чтобы переварить эту новость. Я не мешал, сидя и покуривая сигареты, а заодно наслаждаясь мерзостью ситуации. Стоящая возле побледневшего демонолога сущность, откликающаяся на имя Себастьян Карту, знала подоплеку происходящего, но ничего не могла, а главное и не хотела сделать». Заключенный контракт принуждал вселенного в тело сухопарого старика демона служить, но предварительные установки, касающиеся дел преисподней, вынуждали молчать. «Вы что-то предлагаете, лорд Эмберхарт? Тон голоса северянина стал слегка заискивающим. «Не совсем», — тут же потушил зарождающуюся надежду в его глазах я. «Этот визит — моя личная инициатива». В интересы рода Эмберхарт не входит задуманная кланом Гиас, поэтому я готов предложить свою поддержку в решении ситуации. Но не вижу, кому ее предлагать. К вам я нашел подход, потому что вы, Янус Страза, являетесь, как бы это сказать, одним из наиболее общительных демонологов в мире. Человеком, способным донести вести о угрозе до остальных». Понимаете? Предупреждая ваш вопрос о вмешательстве той стороны, хочу сказать, что ад к сложившейся ситуации не имеет никакого отношения и не собирается вмешиваться. Это наши, земные дела. Надеюсь, что наши. Если вы предпочтете забыть этот разговор, куда-нибудь спрятавшись, то они станут исключительно вашими. Мне гэс не угрожают. «О какой поддержке идет речь?» — уловил главное для себя из моей речи мужчина, вцепляясь в подлокотники кресла до побелевших костяшек. «Пока?» — у меня определенно был вечер рекордов по количеству неприятных усмешек. «Пока я могу вам пообещать лишь организовать какое-либо доказательство своей причастности. Нечто показывающее, что я на вашей стороне в этом кризисе. Остальное будет зависеть от вас, мистер Стразе». Если найдете способ как можно выковырять гиас из их укрепленных сиренитом убежищ или узнаете, где они вообще квартируют, то я смогу устроить даже эфирную бомбардировку от имени инквизиции либо страны, на территории которой они будут находиться. Деньги, бойцы, наемники, сотрудничество властей любой страны. В общем, можете считать меня козырным тузом. Разумеется, в том случае, если ваше ученое племя докажет мне, что готово бороться за свои жизни. Попробовавшего пожаловаться на сложность проблемы Януса, я решил самым тривиальным способом. Предложил озвучить перед их разрозненным сообществом принесенную мной беду, а потом просто подождать, пока смерти членов этого сообщества не убедят остальных, что их время на исходе. Ему эта идея не понравилась. Демонолог явно подозревал, что следующим для рейда клана Геас вполне может стать он. Более того, эта мысль настолько его одолевала, что для вдумчивого диалога Янус стал неспособен. Пришлось откланяться, обменявшись серией контактов Телефонической и телеграфической связи Поведав напоследок невыходящему из прострации мужчине о том Что собираюсь провести некоторое время в Турине Дабы быть поблизости, если Янусу придет в голову Какая именно убеждалка от меня ему потребна для его братья Я откланялся После смерти приходит время платить по счетам. Те же, кто якшается с демонами, платят по максимальному тарифу, получая... Наихудшее смерти из возможных, о чем прекрасно осведомлены, но для многих из них это того стоит. Крепкое здоровье, прекрасная память, некоторые приемы и фокусы, стоящие довольно близко к колдовству, общение с потусторонними силами, даже частичное знание о скрытых областях этого мира, все это идет в подарок. К примеру, в теневом Лондоне, находящемся в другом измерении, проживает как бы не четверть от оставшихся в живых демонологов. Некоторые из них, благодаря выбору такого места жительства, уверенно подбираются к рубежу жизни в две сотни лет. Но расплата ее не миновать никак. Поэтому-то для этих ученых нет ничего дороже собственной жизни. Мне достаточно подождать, пока бедолага Стразы слегка отойдет от шока, переварит свалившиеся на него знания, придумает какую-никакую стратегию и начнет действовать. Это заняло у моего нового знакомого 8 дней. Все это время мы с девушками гуляли по городу, наслаждаясь местными видами и дегустируя деликатесы в ресторанах. Обеим, Момо и Регини, мной были заказаны в местных мастерских несколько нарядов. Ну, как несколько, под полтора десятка на каждую. Потомок никоматы отнеслась к расширению своего гардероба достаточно спокойно, так как маскировка вполне укладывалась в парадигму шпиона, убийцы и телохранителя, правда, посвятив много времени подготовке каждого костюма так, как считала нужным, а вот рыжая изволила смущаться, извиваться и идти в отказ. В отместку я, реквизировав в одном из ателье мерки, заказал ей тайно, пошив комплектов нижнего белья в объемах, и качестве, намного превосходящем рамки разумного. Удовлетворившись результатом, обеспечил местных белошвеек работой чуть ли не на полгода, заказав такие же комплекты в таком же количестве, но разных цветов на всю остальную женскую компанию, располагающуюся в замке Мирред. Как-то вечером я приказал Уокеру доставить в комнату Праудмур готовые изделия, а сам, не дожидаясь, Но, предвкушая реакцию бывшей инквизиторши, ушел в свой родовой замок Гримфейд проверять, как исполняется слово Генриха XII. С этим было все в порядке. Монарх, воспользовавшийся выданными мной инсайдами, сейчас считался в цивилизованном мире непререкаемым авторитетом, вовсю поддерживая образ мудрого и решительного правителя, от чего обманывать по мелочам не собирался. Подвалы замка, освобожденные от разной рухляди, заполнялись металлообрабатывающими станками, чушками высококачественных сплавов, десятками тонн металлических изделий, претендующих на универсальность. Винты, болты и гайки. Король изымал излишки производств, щедро присылая их мне. Посмотрев на скорость заполнения хранилищ, я отдал приказ слугам замка пустить под новые хранилища все, кроме своего его кабинета и того жизненного пространства, которое тем же слугам было необходимо для комфортной жизни. Если план Шебада Мерита увенчается успехом и он действительно лишит весь мир эфира, то мой замок станет одним из оплотов новой цивилизации. По возвращению меня ждала красная, чуть ли не дымящаяся Регина, еле давящая из себя фразы. И зайти на крик ей очень сильно мешало присутствие в зале Себастьяна карту, принесшего вести от своего хозяина. Выслушав наедине одержимого я с некоторым внутренним протестом, но согласился с его доводами, хорошо описывающими нужды демонолога, а затем, пообещав, что вскоре свяжусь с ними повторно, выпроводил гостя, а затем позволил жаждущей мести и скандала фурии просеменить за мной до самого кабинета, закрыв Перед ее носом дверь со словами Извини, у меня есть неотложные дела. Кажется, через дверь было слышно рычание. Неотложное дело у меня действительно было, причем в Камикотче, переместившись туда и еще раз возблагодарив судьбу за то, что она меня свела с кланом Коул имеющим почти неисчерпаемый запас зеркал, я принялся за поиски собственного секретаря. Делом это оказалось нелегким. Накаяма Минору только что был здесь, чуть ли не в каждом месте, где я задавал вопрос о нем. Неугомонный и незаменимый демон — Деятельно бегал по всей долине, вникая в работу и проверяя состояние дел буквально всего подряд, включая график опорожнения септиков возле казарм рекрутов, ищущий до да обрящет. Я поймал одержимого зацепившегося языком с Ирука Исаем, главой небольшого клана Кицуне, обживающего пару лесных деревень, когда-то принадлежавших енотам-оборотням. Два хитрозадых товарища, один в виде потрепанного жизнью японца Подхалима, а другой в образе черноволосого мальчишки лет девяти, упоенно торговались. Предметом торгов, как услышал я, были некие пустые тайные контейнеры, которыми снабжался каждый вагон, проходящий через Хагане, использующийся для мелкой контрабанды. Надо будет позже расспросить Накаяму, что отсюда такого интересного экспортируют лисы. Лимберхард. Оставшись наедине со мной в лесу, около деревни Кицуны, одержимый тут же посерьезнел, сбрасывая маску. «Ты редко меня разыскиваешь сам. Что-то случилось?» «И да, и нет. В зависимости от того, чем тебе покажется моя просьба», неопределенно ответил я, тут же излагая свою потребность, ради которой бил ноги по лесам своего домена. «Ты серьезно?» Чуть наклонив голову на бок, осведомился одержимый. «Эмбер ты же был у нас, видел. Мы такими вещами... Мы такие вещи просто не делаем. А зря! подал голос Эйлакс. Отлично срабатывает на смертных. Хотя у ваших местных все работает и без излишеств. Лучше бы ты согласился на одержимость, огрызнулся я мысленно. Тогда бы мне не пришлось возиться с трупом. «Нет уж, я просто зритель». «Тогда сиди и молчи», — веско постановил я, а сам сказал уже вслух увещевающе, обращаясь к секретарю. «Слушай, Дарьон Вайс, у тебя же есть шпиль?» «Есть, конечно. Я в нем лет триста не был». Пожал плечами одержимый. «И что? Повторяю, мы таким просто не занимаемся, Эмберхард. Энергия — это благосостояние. Никто не будет баловаться, делая поющий унитаз или массирующий ступни коврик. Специально под определенную персону, возможно, но просто так? Меня устроит любой предмет с дополнительными функциями, созданный высшим демоном» вздохнул я. «Единственное условие, чтобы его несложно было переносить. Любой! Это нужно мне, это нужно вам, это нужно срочно!» «Я тебя понял!» состроил кислую мину мой собеседник, закатывая глаза. «Займусь этим, как только закончу разговор с Саем!» Есть такой тип личности, который, будучи оставлен подвольными парусами, может ставить рекорды по трудоспособности, но любое ограничение собственной свободы в виде условий, просьб или приказов воспринимает крайне тягостно, может даже слегка отомстить за изменение трудовых условий. Ну что же, буду надеяться, что Дарьон Вайс не притащит мне поющий унитаз.